Жизнь Александра Михайловна и Зины обратилась в беспросветный ад. Они не знали, как встать, как сесть, чтобы не рассердить Андрея Ивановича. Александра Михайловна постоянно была в синяках. Андрей Иванович бил ее всем, что попадалось под руку. В самом ее невинном замечании он видел замаскированный упрек себе, что он не может их содержать. Мысль об этом заставляла Андрея Ивановича страдать безмерно. Но у него еще была Одна надежда, он держался за нее, как утопающий за обломок доски. У Александра Михайловны был троюродный брат по матери, очень богатый водочный заводчик Тагер, он знал ее ребенком. Года три назад Александра Михайловна решила сделать ему родственный визит и напомнить о себе. Тагер признал ее и принял очень ласково, расспрашивал мужа о семье и на прощание просил ее в случае нужды обращаться к нему. Год назад Андрей Иванович начал кашлять, доктор советовал ему переменить занятия. Андрей Иванович вспомнил о Тагере и через Александру Михайловну попросил у него место. Тагер дал Александру михайловне карточку к своему приятелю, владельцу многочисленных винных складов в Петербурге. Тот предложил Андрею Ивановичу место в 50 рублей, но в разговоре назвал его «ты». Андрей Иванович вспыхнул. «Вы, кажется, на вид, как будто благородный человек, черный сюртук носите», — сказал он. к «Чему же это серая мужицкая повадка? Ты не людям говорить, вы не в деревне, а в Петербурге?» Разумеется, дело расстроилось. Теперь Андрей Иванович снова послал Александру Михайловну к Тагеру. На этот раз Тагер встретил ее очень холодно и объявил, что, к сожалению, соответственно, места не имеет для ее мужа. Через неделю Андрей Иванович послал Александру Михайловну снова, Тагер принял ее в передней, не протягивая руки, сказал, что будет иметь ее мужа в виду, и если что, навернется подходящий, известит ее. Александра Михайловна рассказала Андрею Ивановичу, как ее принял Тагер. Андрей Иванович выслушал, закусив губы от негодования и ненависти, и через три дня снова послал ее к Тагеру. «Андрюша, да пойми же, ну как же я пойду?» со слезами стала возражать Александра Михайловна. «Он даже разговаривать со мной не хочет». — Должна же ты для мужа хоть немножко постараться, — сердито сказал Андрей Иванович. — Попроси его хорошенько. — Так ты бы сам лучше пошел. А чего я сам пойду, это твое дело. Он родственник тебе, а не мне. Он таки заставил ее пойти. У тагера лакей впустил Александру Михайловну в переднюю, пошел с докладом и, воротившись, объявил, что барина нет дома. Андрей Иванович, в ожидании Александра Михайловны, угрюмо лежал на кровати. Он уже и сам теперь не надеялся на успех. Был хмурый мартовский день, в комнате стоял полумрак, по низкому небу непрерывно двигались мутные тени, и трудно было определить, тучи ли это или дым. Сырой тяжелый туман, казалось, полз в комнату, сквозь запертое наглухо окно, сквозь стены, отовсюду. Он давил грудь и мешал дышать, было тоскливо. Андрей Иванович отвернулся к стене и попробовал заснуть, но сон не приходил. При закрытых глазах Субрак давил душу, наполнял ее тоской и раздражением. Андрей Иванович лежал неподвижно пять минут десять. Вдруг где-то очень далеко раздался звонкий смеющийся голос Зины. Она весело кричала «Караул! Где она кричит?» Андрей Иванович продолжал неподвижно лежать и старался заснуть. Но этот голос, так неподходящий весело, звучащий среди тоски и тьмы, Раздражал Андрей Ивановича. Ему казалось, он именно из-за него не может заснуть. «Караул! Караул!» Задорные весело неслись издалека крики, как будто отражаемые какими-то сводами. Андрей Иванович порывисто встал, сунул басты ноги в калоши, накинул пальто и пошел на голос. Зина и Кухаркина, дочь Полька, сидели в стенях, запрятавшись за старые оконные рамы, держали перед ладони кричали «Караул!». Каменные своды подвала гулко отражали крики. «Что это ты тут делаешь? Вылезай-ка!» — отрывился сказал Андрей Иванович. Зина, испачканной пылью и паутиной, торопливо вылезла из-за рамы. «Почему ты кричала, караул?» «Я нарочно!» — ответила Зина побелевшими губами. Андрей Иванович широко раскрыл глаза. «Как это так нарочно? Ты не знаешь, когда люди кричат, караул?» Он притащил Зину в комнату и жестоко оттрепал. «Сидеть на стуле и молчать!» — яростно крикнул он, — «чтобы я твоего голоса больше не слышал!» Зина, сдерживая всхлипывание, взобралась на стул и замерла. Гнев несколько облегчил Андрей Иванович. Он снова лег на кровать, принял морфия и задремал. Андрей Иванович спал около часу. Проснувшись, он вдруг почувствовал, что у него на душе стало хорошо и весело, и все кругом выглядело почему-то веселее и привлекательнее. Андрей Иванович не сразу сообразил, чего это. Зина радостно кричала на кухне «Солнышко! Солнышко!» За время сна Андрея Ивановича небо очистилось, и яркие лучи лились в окно. Конфорка самовара и медная ручка печной дверцы играли жаром. Кусок занавеси у постели просвечивал своими алыми розами. В столбе света носились золотые пылинки. Чахлые листья герани на окне налились ярко-зеленым светом. Зина в своих расползшихся басмачонках стояла в кухне перед окном и заливалась смехом. «Ай, как жить на свете хорошо, когда солнышко светит!» — повторяла она, жмурилась и хлопала в ладоши. Андрей Иванович смотрел на Зину через открытую дверь. Он смотрел на ее отрепанное платье и распадавшиеся башмаки, на бледное прозрачно-восковое лицо, и думал о том, что у нее тоже есть своя маленькая жизнь, свои радости и горести, независимые от его горя. Александра Михайловна воротилась от тагера. «Ну что?» — рассеянно спросил Андрей Иванович. «Не принял меня». Андрей Иванович помолчал. «Черт с ним! Отъелся, брюха отпустил себе. Где же еще тут о людях думать? Знаешь, Шурочка, поколебавшись, прибавил он, пока что место, подходящее не сразу найдешь, э, придется...» «И тебе тоже работы какой поискать тебе Александра Михайловна просияла. «Да как же иначе, Господи? а чем же я все время говорила тебе? Разве так можно жить? Все равно, что нищие стали. Где же теперь тебе одному управиться?» «Ах, оставь, пожалуйста», — раздраженно ответил Андрей Иванович. «Я превосходно могу управиться. Дай подлечусь, либо подходящее место получу. Тогда твоя помощь будет совершенно излишне». «А что действительно сейчас я мало зарабатываю?» «Вон у Зины башмаков нету, даже на двор выйти не может. Ты бы вот на башмаки ей и заработала. Нужно и тебе немножко потрудиться, не все же на готовый счет жить». Они долго обсуждали, чем заняться Александре Михайловне. Выбор был небогатый. Александра Михайловна толком ничего не умела делать. На языке ее несколько раз вертелся упрек, что вот теперь бы и пригодилось, если бы Андрей Иванович вовремя позволил ей учиться». Но высказать упрек она не осмелилась. Решили, что Александра Михайловна поступит пачечницей на ту же фабрику, где работала Елизавета Алексеевна.